130. Шалом-Алейхем. 1859-1916. Псевдоним писателя Наидыш Шломо Рабиновича. Шалом-Алейхем это еврейский Марк Твен. Параллели между этими писателями-современниками отмечались даже в их время. Говорят, что когда оба встретились, Шалом-Алейхем сказал: "Меня называют еврейский Марк Твен", на что от... Марк Твен ответил: "А меня такие американский Шалом-Алейхем". Самый популярный образ Шолом-Алехема – Тевье-молочник, герой цикла коротких рассказов, чья жизнь стала хорошо известна среди говорящих на наидыши евреев. Тевье полюбился в равной степени евреям и неевреям после спектакля, а позже и фильма «Скрипач на крыше». Живописующий Россию рубеж 19-20 века, мюзикл стал самой успешной постановкой в истории Бродвея. У Тевье было семеро дочерей, И большую часть жизни он посвятил планам их выгодного замужества. Но все напрасно. У дочерей независимые характеры, как и у отца у них сильная воля. Они хотят сами устроить свою личную жизнь. Старшая выбирает себе очень приятного, но бедного портного. Вторая влюбляется в еврейского революционера и уходит с ним в ссылку. Третья переходит в христианство, чтобы выйти замуж за нееврея. Расстроенный Тевье хочет лишить ее наследства за измену в вере своего народа. Четвертая влюбляется в сына богатой вдовы, которая не хочет, чтобы ее женился, на девушке из простой семьи. Вдова их разлучает. В самой острой и печальной сцене, которую когда-либо написал Шалам Алейхем, он изображает, как Тевье находит труп дочери, утопившейся в реке. Все вместе эти истории кажутся очень печальными, но дух Тевье настолько радостен, что он смеется, когда на глазах у него наворачиваются слезы. Литературный критик Шмуэль нигер писал, что хотя Тевье переживает одно несчастье за другим, мы не оскорбляем его собственным мелким чувством жалости, потому что видим, что печали не угнетают и не разочаровывают его, но только увеличивают его доброту. Большую часть историй Тевье составляют монологи героя, обращенные к Богу. Глубоко религиозный человек Тевье постоянно напоминает библейские стихи самому создателю сопровождая его их собственными комментариями. «Да будут благословенны живущие в твоем доме!» «Хорошо, я понимаю, что твой, Господи, таки дом больше моего!» Или «Господь добрый ко всем, и вдруг он кого-нибудь забудет, ведь, о Господи, неужели у тебя мало забор?» Шалом Алейхем описывает прежде всего человеческие слабости, но не критикует их. Обратите внимание, например, на блестящий совет одного из героев, как избежать зависти со стороны соседей. Человек должен всегда думать о чувствах своих соседей. Так, если я, например, еду на ярмарку и там преуспеваю, все продаю за хорошую цену и возвращаюсь с полными денег карманами и радостным сердцем, я никогда не забываю сказать своим соседям, что я все потерял до копейки и таки разорен. И когда я счастлив, и соседи счастливы. Но если наоборот, я действительно полностью разорился на ярмарке, и вернулся домой с печалью в сердце, а на душе кошки скребут, то я говорю соседям, что с того времени, как Бог сотворил эту ярмарку, не было более удачной. Вы меня понимаете? Так я и огорчен, и соседи огорчены вместе со мной. У Шалома часто стирается граница между пафосом и юмором В коротком рассказе «Жалость к живущим» он пишет о маленьком мальчике, которого мать попросила очистить несколько луковиц. Перед тем, как выйти из комнаты, она предупреждает его, чтобы он держал глаза закрытыми, а то потекут слезы. А если я увижу слезы, я побью тебя. Мальчик сидит и думает о словах матери с растущим возмущением. Несправедливо так поступать со мной? Потом он начинает думать о других несправедливостях. Например, когда служанка ударила ногой кошку, которая якобы съела мя мясо, которое та готовила. Потом служанка нашла это мясо, которое вроде бы как было съедено. Когда мальчик попросил, чтобы она извинилась перед кошкой, она накричала на него. Или он вспомнит субботу, когда, одетый в лучшие брюки, он увидел, как два мальчишки швыряют камни в птичье гнездо. Когда он подошел и сказал, чтобы они прекратили, они его избили и порвали ему брюки. А дома, прежде чем успел объяснить, что случилось, отец ударил его за драку в субботу и испорченные брюки. Потом он стал думать о гораздо больших несправедливостях. Жила у них во дворе коллега девочка, которую он часто носил на улице на спине. Смеялся и играл с ней, но однажды погромщик выбросил девочку из окна. Когда он вспомнил девочку, лежащую мертвой на улице, мальчик заплакал. И в этот момент мать зашла в комнату, увидела слезы и ударила его. «Я велела тебе не открывать глаза, когда ты чистишь лук!» Душа Шаламалейхема казалась такой же тонкой, как и души созданных им героев. Он оставил в завещании просьбу, чтобы его «Yourzeit» — годовщину смерти, его семья собиралась вместе и и читала несколько его самых веселых и смешных историй.